Глава 4 Аллат. Аллати. Окрестности Фельпа. Черная Аллати. 399 год. Круга скал. 7-18 дни летних скал. И этот старик слышно и тяжелым лицом? Альберт? Вот так и понимает что хватит косеру хлестать, пора о душе думать. В Агарисе Матильду занимало другое, да и темновато было. Зато теперь твою кавалерию. Полвека назад Альберт был очень даже неплох. А что осталось? Руины. Ты «Да тебе, и милая моя, на живодерню пора, ты все еще задом взбрыкиваешь. Стыдно. Ты совсем не изменилась. Великий герцог Алацкий поднялся и раскрыл объятия блудной сестре. — Ты тоже, — объявила сестра, — как врал, так и врешь. Матюшка! Матюшка! Так ее звали только здесь. А Нести сначала звал жену Звездой и Розой, потом цедил сквозь зубы Матильда, Адриан дразнил ее паломницей, а Шат уверял, что ей подходит имя Шалаин. Знать бы еще, что это значит. Матюшка же осталась в черной Алоте. Она сама позабыла, как звучит это имя, и незачем вспоминать. «Из меня сейчас такая же матюшка, как из тебя». Ее высочество задумалось. Все же нехорошо начинать разговор с точных сравнений. Неважно, кто. За какими кошками я тебе понадобилась? Только не говори, что в тебе заговорила братская любовь. Ох, матюшка! Лысая голова укоризненно качнулась Ты еще не знаешь, что такое старость. А я знаю. Старики хотят удержать хоть что-то из юности. А моя юность — это ты, Розамонда. «Я хотел бы, чтобы вы обе были рядом, но это невозможно. Роза в кадане. Мы вряд ли когда-нибудь свидимся». «Вряд?» «Леворуки эту скотину знает. С одиночеством шутки плохи. Кому об этом знать, как не ей?» «Я догадывался, что с тобой приедет Маркис Эрпри, но про девушку ничего не знал. Кто она?» «Беглая Гагани». «Ты всегда считал себя хитрецом, братец, и всегда лучшим способом тебя обмануть было выпалить правду». Тонкие губы Альберта искривила улыбка. «Нет, ты не изменилась. Как не умела врать, так и не умеешь. Могла бы придумать что-то поумнее. Гагани? Ха, а то я Гагани не видел. Даже ты у них затощую сойдешь, а твоя милания и вовсе. Дунешь и улетит. Кто она?» милания тльда вздохнула может быть сядем ох прости если нальешь прощу мансайские виноградники еще не засохли нет альберт снова улыбался теперь он сожрет любую брехню только чтоб была по заковыррести и погадочней чем гаже тем лучше такие как боданный братец обожает грязь и верит в нее сразу и до конца я отвыкл от мансайского его так трудно достать «Что поделать? Здесь паршивец не врал, он и впрямь был искренне огорчен. Еще бы, терять прибыль из-за каких-то суеверий? Начняя продавать мансай, меня бы не поняли. Валате против предрассудков не попрешь. Но ты мне зубы не заговаривай. Откуда милания Матильда внимательно и строго глянула в лицо Альберту. «Только бы не разоржаться. милания моя внучка, моя и покойного Адриана. «Я так и думал». Лицо герцога напомнило морду обожравшегося медом медведя. «Так и думал. Иначе с чего бы?» Альберт Алати осекся на полуслове Но Матильда и так поняла. Братская любовь и не думала просыпаться. Приглашение добыла церковь. Родственничек уверен, что сестра была любовницей покойного Эспирадора. Но она-то сама знает, что это не так. Причина, по которой их выставили из Агариса, в другом. Святой Град хотел помириться с Алларией, но ведь не помирился же. Кстати, изволь называть ее Меллицей. Я сделаю из нее оладку и выдам замуж. — Ты ее откорми сперва, — хмыкнул братец. — А то на такое несчастье ложится-то боязно. — Ничего, витязи у нас смелые. Ты уже решил, где мы будем жить? — Разумеется, у вас будет дом, но его еще нужно подготовить, а пока в твоем полном распоряжении сакацы Вместе саполкой? «Матюшка, прекрати. Ты в сказки никогда не верила». Не верила, пока не прогулялась ночью по кладбищу. Только Аллат не агарис. Просакаться чего только не болтали. Но на памяти Матильды там никто никого не съел. Тетка Шара дожила до девяносто шести, куда уж больше. А призрак шары не спросит, кто пускал к ее борзым сукам кобелей? «Так это была ты», — с наслаждением протянул Альберт. «Я всегда подозревал». «Твою кавалерию! Я еще призраком на старости лет не врала! Это был Ферик!» Альберт захлопал глазами, не находя слов от негодования. Точно так же он изображал вытащенного из пруда Карпа полвека назад. Только теперь Матильда поняла, кому вернулась. Сама притащилась, и Альда с Робером приволокла. Делать было нечего, что по такой жаре не могло не радовать. Зачем Рока торчит на артиллерийских учениях, Марсель не понимал, но маршал день за днем, наскоро пробежавшись по стенам и заскочив на верфи, уезжал на побережье, где до 16го пота гонял корабельных канониров. Несчастных рассаживали по повозкам с тупорылыми крепостными мортирками и заставляли палить на ходу по здоровенным телегам, забитым мокрыми мешками с сеном мах на ноги лошадки в наглазниках и наушниках, то рысели, то резко останавливались, то пускались в скачь, то неожиданно разворачивались. Через час и люди, и лошади становились мокрыми как мыши, ноучения продолжались. Телеги спускали с поросших выгоревший травой горок, таскали между стреляющими, вновь заволакивали на холмы. И так до заката. Сначала канонирам не везло. Из сотни выпущенных ядер внутрь проклятых телег попадало от силы одно-два, остальные собирали хмурые солдаты. Ядра берегли на случай, если бордоны все же перережут тракт. Пороха в фельпе хватало, имелись и пороховые мельницы, и запасы угля, селитры и серы. А вот с ядрами было хуже. Порох, впрочем, тоже берегли, стреляя по вконец обнаглевшим дельфинам лишь в случае крайней необходимости. Неудивительно, что бордоны Чувствовали себя как дома. Для порядка постреливая в сторону города, они лупили по нижней стене, которую на исходе второй недели с начала обстрела назвать стеной можно было лишь из чистой любезности. Дыры по ночам заваливали и загораживали земляными турами. Но даже Марсель понимал, что истерзанное сооружение вот-вот рухнет. Сбивать вражеские пушки из города не получалось. Паучий холм надежно защищал бордонские батареи, и крепостные артиллеристы заметного урона врагу не наносили, хоть и старались. Целью незваных гостей был не штурм, а блокада, и всяческой осадной муть они понастроили так, чтобы фельпские ядра до нее не долетали. Благо, похожая на улитку долина это позволяла. Горожане волновались, Дуксы злились, артиллеристы во главе со своим генералом пожимали плечами и берегли ядра, а Рока за город Марсель полагал, что ворону наскучили вопросы гран и Генералиссимуса. На нижней стене, которую оборонял Варчеза, маршал тоже не показывался, предпочитая валяться на плаще, лениво переговариваясь с Джильди и наблюдая за артиллерийскими мучениями. Утром шестого дня трое канониров приловчились забрасывать ядра куда хотели, за что получили по десятку золотых. К вечеру сносно стрелял уже человек 20 Еще через сутки повозки стали ездить быстрее, но число удачливых стрелков все возрастало. Зато приходилось по нескольку раз на дню менять телеги. Заполнявшие их мешки с сеном не спасали. «Еще денька 4 и будет толк», — Джильди удовлетворенно проследил взглядом за удаляющейся повозкой. — Похоже, — согласился Рока из-под накрывавшей лицо парадной шляпы. — Вы же не видите. Волме с отвращением потянул шейный платок, не понимая, с какой радости Рока внезапно возлюбил мундиры. Где-где, а здесь каналийские тряпки пришлись бы лучше некуда. — Не вижу, — донеслось из-под шляпы, — но я вам верю. — Рока. Адмирал с маршалом чуть ли не на второй день стали называть друг друга по именам, изрядно разозлив половину Дуксии. «Канониры пускай стреляют, а нам неплохо бы прокатиться к стене». «Массима и Вейзелю я тоже верю», — пробормотал ворон. «Курт обещал сегодня закончить. Значит, закончит. Лучше Вейзеля минное дело знает разве что Леворукий». «Леворукий? Ну или кто там зажигает вулканы?» Алва отбросил шляпу, перекатился со спины на живот, поднял камешек и швырнул в жесткую траву. Раздался какой-то треск. «Созрел». В голосе маршала послышалась нежность. «Фокео. Как вы их называете?» «Бешеные огурцы». Адмирал последовал примеру Алва, бросив в том же направлении еще один камень, но треска не последовала. Видимо, сбитый Роке огурец был единственным. «Мы их зовем Вурьозо». Маршал накрутил на палец травинку. «В Кенало они созреют недельки через полторы. Здесь тоже». «Еще дней десять, и прохода от них не будет». «Вот и славно!» «По зарослям бешеных огурцов ящерица, и та незаметно не проскочит». «О, попал! Молодец!» Джильди пригляделся. «Лукалотти, канонир с влюбленной акулы». «Вы знаете всех своих людей? Грибцов нет, остальных знаю». «Хорошо, доксы за нами не таскаются. Думал, не продохнуть от этих... будет» но это-то как раз понятно. Рока по-кошачьи потянулся и прикрыл глаза. Им застит взор Алая Роя. Если бордоны перережут тракт, будет повод поднять вопрос о переходе залога к славному городу Фельпу. Но если Дукса станут совать нос в наши дела, их можно будет обвинить в измене и выдаче наших планов. Кстати, Фоккио, нам понадобится кто-то, кому нечего терять, и кто отменно плавает и разбирается в зарядах. «А в чем дело?» «Я открою вам тайну, когда созреют бешеные огурцы. И не днем раньше. С вами не соскучишься». Адмирал кинул на удачу еще один камешек, в ответ что-то щелкнуло и зашуршало. «Не огурец. Тот трещал иначе». «Киркарелла», — сообщил моряк. «Показали бы эту вашу живность, что ли?» Адмирал внимательно посмотрел на Рока и усмехнулся «Ничего нет проще». В детстве я их прорву наловил. — Ну так давайте поохотимся. — Почему нет? Надо только смолой запастись и мясом. Ну и веревка нужна. — А за какими кошками вам паукан занадобился? — Возможно, ни за какими. Маршал тряхнул неподвязанными, несмотря на жару, волосами и глянул на небо. — Завтра дождя не будет, — объявил он. — И послезавтра тоже. — Нечего сказать, удивил. Да, тут дожди не бывает до самой осени. Рока. — А почему бы нам и в самом деле не съездить на стену? — скучаете улыбнулся Алва, глядя на приближающегося всадника. — Ничего, сейчас развлечемся. Офицер в запаленном мундире осадил покрытую пылью лошадку. — Тингент Джованни Марци. — Генерал Вейзель докладывает. Он готов. — Вот отлично. Фокио. — Где живут киркарелы «В норках?» — удивленно сообщил адмирал. «Умницы какие! Джованни, слезайте с коня. Надевайте мой мундир, давайте мне свой и отправляйтесь искать норки. И чтоб с дороги было видно, что я от жары совсем свихнулся. Герард, помогите теньенту. Завтра мы пойдем на охоту». «Монсеньер, когда и куда я должен явиться?» Юный рамона продолжал корчить из себя идеального адъютанта, но ему хотелось на стену и не хотелось искать пауканье лежбища Рока задумчиво поглядел на молодого человека. «Утром приходите к господину адмиралу и оставайтесь при нем. Марсель, идемте. У нас прорва дел». «Моя госпожа, простите, я сегодня слишком занят». Маршал Карло Капрос с плохо скрываемой ненавистью зыркнул на Зою Гастаки. Та не поняла. Она и слов-то не понимала. Не то, что взглядов. У сестрицы тоже было через край всего — щек, носа, груди и далее до самого низа, но всего больше у нее было склочности и гонора. Капрос подозревал, что родичи, подарившие перезревшей девице Голиас, возлагали большие надежды на фельпских зубанов. Но пока корове сказочно везло. Именно она, вернее, тингент... Спиро Даракис, заобещанное дожем капитанства, согласившийся стать боцманом морской пантеры, потопил фельпский флагман, после чего Зоя окончательно уверилась в своих воинских талантах и всюду лезла с советами. Капрос терпел. Ссориться с жуткой бабой, от которой не избавишься, было последним делом. Маршал, хоть и командовал объединенной Гаивско-Бордонской армией, обладал куда меньшей свободой действий, чем следовало. Военные коллеги, отправляя армию в Ургот, недвусмысленно дала понять, что компания ведется под бордонскими флагами, а почему дельфины должны чувствовать себя хозяевами, но при этом делать то, что нужно Гаифе. Вот изволь, готовить яичницу, не разбивая яиц, к тому же тухлых. Госпожа Гастаки, маршал изо всех сил старался быть любезным. Я убедительно прошу вас вернуться на борт» акт будет перерезан своевременно. «Якорь вам в глотку. Голосок Зои сделал бы честь любому матросу. Вы трус, сударь! Трусы ту годам, как все мужчины. Если бы армию возглавляла женщина, фельб был бы уже взят. Возможно, но почему ей на голову до сих пор ничего не свалилось? Хотя понятно почему. В рассветных садах семейки Гастаки делать нечего, а левар руки, кавалер со вкусом. Так что быть Зое бессмертной. В прошлый раз вы отговорились тем, что готовить минную атаку. Вы врали. Местность здесь гористая, долина не речная, а просто впадина между горами. Быстро в каменистом грунте длинный туннель не пробьешь, а эти фельдские морды вас раскусили бы на раз. Вибрация по камню идет лучше, чем по земле. Глухой и то услышит. корова права. А того, кто ее просветил на предмет саперных работ, надо бы найти». И удавить, повторять чужие слова, сама дура дурой. В прошлый раз съела все, что он ей наговорил, и не поморщилась. А теперь вибрация, грунт. — Сударыня, это ваша первая военная компания Не имеет значения, — окрысилась стерва. — Создатя, ну за что ему такая напасть? — Имеет. Осада крепостей, сударыня, весьма отличается от морских баталий. Эти сражения выигрывают потом, а не кровью. «Все решится осенью, когда подойдет деблокирующая армия. К этому времени нижняя стена будет взята. О том, что она будет взята этой ночью, тебе знать нечего, как и о том, что у города останется лишь треть армия, а две трети прорвутся в средний Ургот и захватят Урготеллу вместе с Фомой. Тысяча демонов. Я требую взять стену нынче же, ночью, и замкнуть кольцо. Я уже писал брату о недопустимости промедления». Она писала. Это было смешно, но не смешило. Штурм придорожной стены назначен, и откладывать его нельзя. Вражеские батареи на тракте почти готовы. Еще день, и придется гнать людей на фельдбскую картечь. Но как же не вовремя приперлась эта морская корова? Теперь она раструбит всем и каждому, что если б не она, капрос бы до сих пор гонял пауканов. «Правда, у него есть свидетели, штабные офицеры, готовящие штурм, но куда им тягаться с зои и ее бабами? Вот как? Вы настаиваете?» «Да, леворукий побери, настаиваю!» Каракатица встала и полезла из палатки, бряцая оружием. Абордажная сабля, два кинжала, пистолеты — и все это там, где у женщины должна быть талия. Капрос подождал, пока чудовищный зад скроется с глаз, и повернулся к генералу Сфангатису. Начальник штаба без лишних слов наполнил два бокала. «Иногда мне хочется, чтобы у нас стало на один голеас меньше». Сфангатис, хоть и был Бардоном, свою соотечественницу не жаловал. «Не трави душу». Капрос залпом осушил стакан. «Надо было кончать прошлой ночью». «Мы и так едва успели». «Ничего. Того, что сделали, хватит. Ускал стена на честном слове держится. Надеюсь. Поехали, поглядим». Сфангатти скивнул и поправил шпагу. Они вышли из палатки, раздался сухой треск, по ноге что-то хлестануло. Маршал Карла Кап разглянул вниз. Панталоны заливала какая-то слизь. «Это еще что такое?» — рявкнул он. «Бешеный огурец». Николаос указал ногой на розетку невзрачных листьев, вокруг которой расположились напоминающие колючие огурчики плоды на длинных черенках. Один черенок украшало нечто желтоватое и скрученное. Растут по всему побережью от Каналоо до Агариса. Когда созревают, выстреливают семенами. Лучше переодеться, у них очень едкий сок. Возвращаться дурная примета, — огрызнулся Капрос, забираясь с седло. Это было глупо. Но уж такой день выдался. Сначала бешеная корова, потом бешеный огурец. Старая дура. Она чуть не бросилась с объятиями к голубой елке. Такие растут только в черной Алати и нигде больше. Она дома, дома, дома, дома. Вдовствующая принцесса повернулась к сидевшей рядом девчонке. «Смотри, это Гагань не смотрела, но ни Леворукова не соображала, да и откуда. Матильда высунулась из окошка и заорала. «А ну, стой!» Карета послушно остановилась. Шумел ручей, цвел шиповник. В траве лиловели дикие астры. Вдали, сливаясь с облаками, маячил горный хребет. «Матильда!» Альда поравнялся с каретой и уставился на бабку. «Что с тобой?» «Ничего!» — засмеялась вдовица. «Но дальше я в этом курьем ящике не потащусь. Едем верхом!» «Давно пора!» — согласился внук. «Сейчас велю луну оседлать!» Вдовствующая принцесса кивнула, вылезла из кареты прямо в травы. По рукам мазнули белые метелки. анче У нее сладкие цветы, очень сладкие. Но потом на губах и языке остается горечь, и никак не проходит. «Не заешь!» и не запьешь в детстве она по глупости жевала анчю в юности по еще большей глупости выскочила за анести было сладко стало горько готово доложил альда луна тебя ждет а мэлли трабер возьмет в седло мэллица она недовольно поправила матильда мэллица на худой конец милания неужели трудно запомнить — Трудно, — вздохнул внучек и шепнул. — А ладски учить не буду. — Да кто ж тебя заставляет? — хмыкнула Матильда. — Я и сама его подзабыла. Но имена лучше не путать, а то схлопочешь. — Имена, — оскалился Альда. — Язык сломаешь и не заметишь. Ну уж какие есть! — фыркнула вдовствующая принцесса, срывая несколько стеблей. — Что это за дрянь? — поинтересовался внук. «Анче!» — сообщила бабушка, засовывая сорванной метелке за косо приколотую брошь. «Не вздумай грызть. Горечь страшенная». «Не вздумаю». Альда придержал луну под узцы. «Долго еще?» «К вечеру доберемся». «Можно и раньше, если рвануть напрямки, через тикотскую лощину. Только за полсотни лет там наверняка что-то выросло, что-то свалилось, что-то обмелело. Не ровен час заплутаешь». Застучали копыта, подъехал Робер. В темно-красном дорожном платье и на золотистом коне он был зверски хорош. Скоро женится на какой-нибудь наследнице. Куда денется? Мелет, тьфу ты, мелется. Сидела впереди Эпине и щурилась, как котенок. Красивые места. и Иноходец поднял руку, заслоняясь от солнца. «Люблю горы». «Давно?» — осведомился Альда. «Как только увидел?» «Согранно выше, только тоже». — Это от Роги, — отчего-то обиделась Матильда. — Главный хребет в стороне. — Знаю, — кивнул Робер, — я там был. Он и впрямь там был, а вот она дальше с Акоци не забиралась, да и то в юности. Муженек и того не видал, хоть и ныл про великую Талегою. А Нести был создан для нытья и безделья. Затащи его вдруг леворукий на трон, он был в обморок хлопнулся. — Вам понравится, с Не к месту брякнула Матильда, отгоняя злость за зря растраченную жизнь. Шикарное место. Форелевые реки, охота, дикий мед. «И далеко от столицы», — добавил Альда, — «мешать не будем». «Чушь!» — пожала плечами Матильда. «Сакоци — наш замок, фамильный. Балент Мекчи его больше других любил, а сейчас там пусто. Тетка Шара умерла два года назад» достание дотянуло ничего попьем венца поохотимся а к весне глядишь и дом в волоти готов будет да встрепенулся альдо робер ты уже написал про охоту нет и находится встревожен или ей показалось не написал мы же не знали где окажемся напиши с нажимом произнес альдо вот жеребцы развели секреты «Сначала Гаганни, теперь охота какая-то». «В Сакоце замечательная охота», — заверила Матильда. «Кабаны, олени, медведи, а в замке полно любой снасти». «Шара охотилась?» — усмехнулся внук. Матильда остановила луну и с удовольствием влепила заржавшему балбесу подзатыльник. «Шара только на мышей охотилась». Но при старой Грымзе и Сакоце ни одного гвоздя не пропало. Уж такая она была, бережливая. значит стало упырем», — предположил внук. «Все скряги становятся упырями. И еще старые девы». «Насчет шары не знаю, а нечисть в Сакоце водилась», — мечтательно протянула Матильда. «Мы с Фериком ее ловили-ловили». «С кем-скем?» с кем скорчил рожу Альдо. «А ну, расскажи». «С бароном Ференцем Лагаши, и между нами не было ничего предосудительного!» — чопорно произнесла Матильда, не выдержала и рассмеялась. «Ну и дура же я была!» «А призраки?» — не отставал Альдо. «Да нет там никаких призраков. Вот закатные твари захаживали, одна так и вовсе прижилась. Ночью расскажу. А то на таком солнце не страшно. Ладно», — кивнул Альдо, — «выберем ночь потемней». — С грозой, — уточнил Робер, — чтоб зорниться, гром, ветер. — Ни единой золотой ночки не видали, а туда же. Грозу им подавай. — Будет вам гроза, — пообещала Матильда. — И не одна.